4 мая 1926 года в Англии началась первая в истории страны всеобщая стачка, в которой кроме шахтёров приняли участие все основные отряды английского рабочего класса. Рабочие были полны решимости добиться победы и заставить правительство и шахтовладельцев отступить. Правительству также нужна была победа. Оно использовало против забастовки полицию, войска, добровольческие отряды. и всячески вело дело к решительной развязке. Черчилль почувствовал себя в своей стихии. В острые моменты борьбы он погружался в нее с головой. Некоторые английские историки объясняют бурную деятельность Черчилля в период всеобщей стачки и в том, что он не могла также и кариеристскими мотивами, стремлением показать, насколько он значительнее и нужнее в это бурное время для правящих кругов страны, чем флегматичный и жаждущий покоя Болдуин. Таким способом, замечает Тейлор, он мог надеяться спихнуть Болдуина с позиции верховного руководителя. Если так, то Черчиллю не сопутствовал успех. Не достигнув своей цели, он вызвал у рабочих недоверие к себе, сохранявшееся до начала Второй мировой войны. Наибольшую известность в те дни он приобрел как издатель и главный редактор бритиш газет. Ни одна газета в Лондоне не выходила, ибо типографские рабочие бастовали. Черчилль организовал при содействии лорда Бивербрука на базе газеты Morning Post Издание бритежгазет, которое вела ожесточенную атаку на участников стачки. Забастовка все больше набирала силу и принесла бы победу бастующим, если бы рабочие не были преданы их руководителям. По мере того, как борьба обострялась, возглавлявшие забастовку члены Генсовета ТРТ-Юнионов все больше приходили в смятение. Они проявляли колебания и неустойчивость с первого же дня всего общей стачки. и в конце концов 12 мая объявили о ее прекращении. Дезорганизованные и обманутые рабочие прекратили забастовку. Горняки продолжали борьбу в одиночестве. Окончание всеобщей стачки означало, что судьба горняков предрешена. Они бастовали еще в течение семи месяцев, и только страшная нужда и голод заставили их вернуться на работу. Крупнейшее выступление английского рабочего класса, являвшееся последним и весьма мощным всплеском после военной революционной волны, закончилось поражением рабочих. Черчилль немало сделал для того, чтобы обеспечить это поражение.